Забыла включить звук, забыла телефон. Успокаивал клиентов аскольд. Приезжая дама выразительно взглянула на часы и заявила, «Лично я здесь целый день торчать не буду. Что за невоспитанность, в конце концов?» А серьезный молодой человек, покупатель найденной квартиры, очень вежливо предложил, «Есть ли какая-то техническая возможность оформить сделку без нее?» «Но я ведь уже объяснил вам...» Начал раздражаться оскольд. Однако Юноша вкрадчиво перебил его Мы покупаем квартиру у госпожи Митрофановой. Она находится здесь и в состоянии сама пересчитать деньги. А потом пусть сама передает их опаздывающей стороне. Покупательница Демкиной квартиры бурно поддержала идею. Вот дивненько, я за обеими лапами. Тем более он. Кивнула она на Полуянова, вновь укрывшегося за газеткой. Говорил, хочу бабло в руках подержать. Вот пусть и подержит. Дима неохотно отложил прессу, вопросительно взглянул на Аскольда. «Минутку, господа», — обратился риэлтор к покупателям квартир. «Нам нужно удалиться на небольшое рабочее совещание». Подхватил Надю и Диму под руки, увлек сторонку, Горячо задышал перегаром. — Пусть ждут. Нечего лишний геморрой разводить. Мы, конечно, можем пойти у них на поводу, но зачем создавать себе лишнюю работу? Раз деньгу считая, потом, когда Изабель явится, опять считай, к тому же еще один момент. Что будет, если ваша Истомина так и не придет? — А что, кстати, будет? — простодушно поинтересовался Полуянов. — Да ничего особенного, — хмыкнул Аскольд но в недельный срок после государственной регистрации сделки вы обязаны собрать вещички и с вашей бывшей жилплощади прочь, в никуда. — Да ладно, в никуда, — передразнил Полуянов. В Москве десятки тысяч квартир продается. — Ага, только нормальных среди них вообще нет, — пискнула Надя. — К тому же еще инфляция и кризис в любой момент может случиться, а у нас сделка в рублях. Получим вместо двух квартир груду бесполезных бумажек. — Надька, слушай, ну, не драматизируй, а? — поморщился журналист. — Да, больше, чем на час вашей Истомина опаздывает, — озабоченно покосился на часы Аскольд. — Может, сделку перенести? — робко предложила Надя. Полуянов покосился на покупателей, что-то бурно обсуждавших между собой, и вздохнул. — Не согласятся они. — Не согласятся, — подтвердил Аскольд. — Ну ну и пусть тогда катится, — решительно проговорила Митрофанова. — Других найдем? — Ага. — Скажи им это сейчас, — фыркнул Дима. — Можно, конечно, и так, но квартиры ваши под авансом давно. Если сегодня договора не подпишем, придется покупателям задаток в двойном размере возвращать. — Прямой убыток, — мрачно пояснил скольд «Вот что, Изабель, за мымра!» — вновь не удержалась Митрофанова. Полуянов снова набрал телефонный номер, и опять нарвался на «абонент недоступен». «Десять утра для нее несусветная рань. Может, она просто еще почивает?» — язвительно заметила Надя. «Вот что, дорогие мои!» — решился, наконец, Полуянов. «Давайте начинать сделку. С твоей, Надюхи квартиры. Продаем сначала ее». Я ведь здесь не нужен, правильно? Считайте не спешать деньги, подписывайте договор, а я пока мухой метнусь к Истоминой. Машину бросаю, чтобы побыстрее получилось. Тут пять остановок на метро, ерунда. За час в оба конца вернусь». «Ну как же так?» — растерялась Митрофанова. «А если Изабель дома нет? Или она вообще скажет, что передумала, а я свою квартиру уже продам?» «Значит, поживем какое-то время в моей...» отрезал Полуянов. — Без паники, Надюшка. Безвыходных ситуаций не бывает. Обнял подругу, шепнул на ушко. — Я люблю тебя. Приятно, конечно, слышать, однако сейчас он собирался ехать к ненавистной сопернице, поэтому на душе у Надежды было очень и очень неспокойно. И в банковское хранилище, где находились сейфы, она шла будто в камеру пыток. «Еще и антураж соответствующий. Толстенные двери, низкие потолки, окон нет».